Демоверсия. Автор Алиса Бостиан. Ладно, подумал он. Ладно, наверное, Альбина хочет ему этим что-то сказать. Может быть, даже делает шаг к примирению. Герман зашёл в Play Market, выбрал раздел Игры и ввёл в поиске название Dark Text. Ничего. Такой игры здесь не было. Не было даже похожих. Он нахмурился. Привык скачивать всё здесь, удобно и быстро. И забил название игры в глобальный поиск. Google ничего подходящего не выдал, как и Яндекс. Странно. Герман снова открыл сообщение от Альбины, то ли спам, то ли рассылку. «Совершенно новая игра, переворачивающая ваше представление о реальности. Демо-версия Dark Text уже доступна по ссылке darttext.apk. Играйте, оставляйте отзывы и делитесь впечатлениями с друзьями». И дальше приписка от самой Альбины. «Горячо рекомендую». «Ну да», — уныло подумал он. «Значит, игры еще нет в широком доступе?» «Он не любитель переходить по сомнительным ссылкам в СМС-сообщениях, но тут-то что может быть не так? Это ведь Альбина, и это просто какая-то развлекалка для телефона». Герман нажал на ссылку, файл скачался, и через пару секунд на экране появилась надпись «Измите». Добро пожаловать, дорогой друг, в мир Dark Text. Обещаем, что вы получите незабываемый опыт игры в наши уникальные текстовые хоррор-квесты. Сейчас вы можете а) прочитать отзывы других игроков, б) сразу начать демо-игру. Удачи! Герман скривился. «Эх, Альбина, Альбина! Разочаровала! Что может быть тупее текстовых квестов? Только текстовые хоррор-квесты, когда тебя пытаются напугать высосанными из пальца предложениями на экране банальными вариантами выбора». По улице пронёсся ревущий мотоцикл. Герман подошёл к окну, посмотрел на разве что не дымящийся асфальт. На без единого облака голубое, и от того подначивающее солнце жжёт без разбора небо. Жара выбешивала. Кондиционером они оччастливить себя так и не удосужились, и летом в середине дня в квартире начиналось настоящее пекло. Правда, Ульфа это совершенно не заботило. Его и всегда и в данный момент больше увлекало сосредоточенное копашение в клетке. Альбина его не любила, а то бы грызун отправился с ней, и тогда он остался бы совсем один. Любопытство ради Герман ткнул в отзывы. Пролистал, усмехнулся. Конечно, все подставное. «Просто бомба. Это Атас. Очень советую. Чуть не умерла от страха. Страшнее просто быть не может. Очень реалистично. Такой жуть ей врагу не пожелаешь. Думал». «Какая-то хрень, но ошибся это просто пеце, ребята. Лучше не играйте. Слабонервные точно не переживут. Жуткая вещь, но местами даже с юмором». «Ой да боже мой», — подумал Герман. «Какие вы все сладко унылые, страха-то и не видели. Раз вас напугала текстовая игрушка на телефоне, нормальные настоящие комментарии, наверное, сразу удаляют». «Ну ничего». он им покажет. Уж что ж, то описать разгромные отзывы он мастер. Надо разбавить эту показушную восторженность. Ну, справедливости ради надо поиграть хоть 5 минут. Похоже, Альбине понравилось, а Росана прислала ему ссылку, не разговаривая с ним уже 2 недели. Хотя такое как раз в её стиле. Он вернулся в предыдущее меню и выбрал вариант начать демо-игру. Экран оживился, стал переливаться, затем замер. «Пожалуйста, выберите интересную вам тематику текстового квеста. А. Хоррор-фольклор Б. Техно-хоррор В. Золо-хоррор Г. Зомби» Интересной для него тематики не нашлось. Но что-то нужно было выбрать, просто так. Взгляд его упал на миксер, пылящийся на подоконнике. Место ему было, наверное, на кухне, но без Альбины это не имело значения. Маленький пластиково-металлический монстр, купленный за неделю до её ухода. Нет, Альбина не оставила бы этот миксер, если бы не собиралась рано или поздно вернуться. Значит, ещё можно верить. что она ушла не по-настоящему, не на совсем. Он выбрал вариант Б. Прекрасный выбор. Давайте же начнём. Он нажал на кнопку "Давайте", потому что других кнопок на экране не было. Ваша бывшая девушка оставила вам прощальный подарок. Что же это? А Доктор. В фен. В миксер. В животе заурчало. Он непроизвольно оглянулся, но в комнате, конечно, никого не было. Никто не заглядывал ему через плечо. Ни на шобтал в телефон вопросы и ответы, специально подобранные после изучения его жизни, по крайней мере, её последних двух недель. Чёрт, Альбина. Наверняка это она всё подстроила. Может, она в сговоре с разработчиками и сценаристами. Может, у них такое на заказ делают. Наверное, дальше пойдут вопросы типа: "Какого числа ваша годовщина?" или "В каком кафе вы впервые встретились?" И если он ответит правильно, она вернётся к нему. Точно. Чёрт. Вот это да. Нет, Альбина, ты не разочаровала. Он выбрал в экран по газ. Позади него раздался какой-то звук. Нет, не какой-то, а очень даже знакомый. Такой, словно бы венчик миксера молотил по пустой пластмассовой чаше. Или не очень пустой. Герман заставил себя обернуться, уверенный, что это обман слуха, но тут же пожалел об этом. Миксер не работал. Уже не работал. Зато в чаше было что-то смешанное, превращённое в жижу, тошнотворно красного цвета. Он подошёл ближе, не веря своим глазам, наклонился к чаше и в ужасе отшатнулся. Убулькнув на поверхность жижи, всплыл маленький золотой колокольчик. Не соображая, что делает Герман, бросился к клетке. Дверца распахнута. «Серая подстилка-кроватка одиноко скорбит об утрате». Он взвыл. «Это просто невозможно!» «Невозможно!» Миксер заработал снова. На лбу у Германа выступили капельки пота. Он вытер их ладонью и сглотнул. Закрыл глаза. «Успокойся!» «Успокойся! Это все нереально! Такого не может быть! Это все жара и отравление!» «Точно! Траванулся чем-то!» «Да вот, вчерашними пельменями, наверняка. После ухода Альбины он только их и жрет. Вот и дожрался до глюков. Надо померить температуру и выпить угля». Телефон взвизгнул. Герман резко обернулся и, не совладав с быстротой собственного тела, пошатнулся. Налег на шкаф, облизал пересохшие губы. Чаша миксера была пуста. Миксер стоял безмолвно, покрытый слоем пыли. Экран телефона мерцал. Клетка была пуста, но Ульф, наверное, просто куда-то сбежал. Он его ещё найдёт, только разберётся с этим дерьмом. Герман подошёл к миксеру и настороженно его осмотрел. Никаких следов, ни крови, ни того, что он минуту назад размалывал Ульфа или вообще хоть что-либо. Проклятые пельмени. Он взял в руки телефон, и в квартире вырубился свет. Просто хлопок и непроглядная тьма выбила пробки. «Ничего особенного», — подумал Герман. «И вовсе даже не странно, что на улице вообще-то светит солнце, плюс 26, а здесь вдруг стало абсолютно темно и прохладно. Экран подсветился, и он непроизвольно опустил на него глаза». «Что это было?» всбренувшая техника или всбренувшее воображение. Впрочем, для того, чтобы продолжить, ответ знать не обязательно. Вам уже не до этого. В доме выключилось электричество, и что-то сильно ударило вас по голове. Но подождите, подумал Герман, ничего такого. Резкая боль оборвала его мысль. Голова дёрнулась, И Герман, повинуясь силе притяжения, упал на кровать. Солнечный свет слепил глаза. Герман застонал, обхватил руками затылок. Голова болела нещадно. Но кто? Что? На полу валялся миксер. Ульф сидел у него на груди и грыз какую-то корку. Колокольчика на шее у него не было. Шеи тоже. Герман зажмурился. Он выбрал тех на «Хоррор» или «Зоохоррор». Он уже не мог вспомнить, а был ли вообще у него выбор. Телефон пискнул. Герман скинул с себя нечто, напоминающее Ульфа, с трудом поднялся, проковылял к раковине, умылся холодной водой. Телефон пискнул еще раз. Герман не обратил на него никакого внимания. «Нужно выйти на улицу, проветриться, поговорить с кем-то». Он совершенно явно сходит с ума. Герман сунул ноги в шлёпанцы, накинул ветровку, взял ключи, повернул ручку входной двери. С лестничной площадки повеяло прохладой. Телефон заверещал. Дверь захлопнулась у него перед носом. Верхний замок повернулся два раза, нижний один. Герман отскочил и выронил ключи. Просто бомба. мелькнуло у него в голове. Да, уж это точно. Телефон продолжал надрываться, требуя внимания. Герман хотел снова открыть дверь, но что-то не давало ему сделать шаг по направлению к ней, только по направлению к телефону. Вы очнулись в своей комнате, но почувствовали, что что-то не так. Пару мгновений спустя к вам приходит осознание, что «А. Это вовсе не ваша комната. Б. Вы мертвы. В. Мертвы не вы. Перед вами ничком лежит человек, а ваши руки в крови». Он усмехнулся, никогда не любил тесты, но тут, похоже, правильного ответа не было. Быть мертвым ему не хотелось, а смена локации могла завести куда угодно, и игра могла растянуться. как и его неожиданное помешательство. И, и, что вероятнее, сон. Он подумал и выбрал вариант «В». Ткнул пальцем в сенсорную кнопку, и телефон почему-то выскользнул из рук и упал на ковер. К ковру подступала кровавая лужа. Герман перевел взгляд дальше. Прямо перед ним лежало чье-то тело. Именно тело. Потому что он мгновенно, нутром почувствовал, что человек не жилец. Телефон под ногами пискнул, извещая о необходимости нового выбора. Герман механично поднял его скользкими от крови руками. Блокировка никак не снималась, и он долго водил пальцем по экрану, размазывая по нему густые бордовые подтёки. Вы хотите посмотреть, чей же труп лежит у вас на ковре, заставляя вас сомневаться в своём рассудке? И в своих примитивных суждениях о текстовых хоррор-клэстах. Примечания разработчиков. Но не можете пошевелиться. Все, что вы можете, это беспомощно тыкать пальцами в экран. Так кто же этот человек? А. Ваша девушка. Б. Ваша бывшая девушка. В. Ваша мертвая девушка. Вы всё, девушка. Они правы. Герман не мог пошевелиться, не мог сделать ничего, чтобы избавиться от этого кошмара. Смотри на руки, всегда говорили ему: "Смотри на руки, когда страшно". И если ты спишь, то это узнаешь. С ними будет что-нибудь не так. Проснуться не проснёшься, но зато узнаешь, что всё это не по-настоящему. Герман смотрел на руки и не мог оторвать от них взгляда. Совершенно нормальные, обычные человеческие руки. Подумаешь, в крови, с кем не бывает. Назначит он не спит, просто сошёл с ума. Ну и с этим надо что-то делать. Что за внезапный паралич? Герман снова убедился. Единственное, что он может это взаимодействовать с телефоном. Что ж, и это неплохо. Он попытался выйти из игры, но телефон не реагировал на нажатия. Попытался свернуть все окна, закрыть их бесполезно. Он не мог ни позвонить, ни написать СМС. Просто застрял на этом проклятом экране с вариантами ответов. Герман нажал на кнопку выключения. Ничего. Держал её долго, бесконечно долго. Делал перерыв, нажимал снова. никакой реакции. Телефон выключаться не хотел и не собирался. Ближайшая подходящая поверхность тумбочка, была в метре от него. Никаких углов поблизости, ничего, что могло бы вывести телефон из строя. Герман с силой бросил телефон на пол. Тот завирещал страшно, дико, до мурашек и не останавливался, пока Герман его не поднял. Раздавить бы его ногой, подумал Герман, но он по-прежнему не мог шевелиться. Решил бросить телефон ещё раз, но на этот раз не смог даже замахнуться. Подвижными остались только пальцы на правой руке. Телефон жёг ладонь, аккумулятор нагревался. Герман разжал пальцы, готовый терпеть этот душераздирающий виск, но телефон не упал, кластелся к нему. Словно ладонь была магнитом, тыкался в нее своим теплым корпусом. По спине струйками стекал пот. Не от жары, а от ужаса. «Ладно», — решил Герман, — «уж когда он разрядится, крыть ему будет нечем. Надо просто подождать». Глаза стрельнули на индикатор заряда батареи, и Герман почувствовал, как у него заклацали зубы. «Ноль процентов». «Именно так. Ноль процентов». процентов. И всё же телефон прекрасно работал. Помогите! Догадался наконец крикнуть он, но его вопль заглушила телефонная мелодия, что-то вроде весёлой карусельки. Герман в ужасе уставился на экран, где крупными буквами во всплывающем окне появилась надпись: "Пожалуйста, выберите вариант ответа". Германа окатило ледяной водой. холоднее северного ледовитого океана она затопила лёгкие ужас сковал его и без того недвижимого теперь изнутри под этой надписью было ещё кое-что не предвещавшее ничего хорошего 30 секунд герман моргнул и начался обратный отсчёт сзади что-то захрипело обхватило его за ладышки бережно мягко Он не мог повернуться и посмотреть, что там, и не был уверен, что хотел этого. Оно, они требовала ответа. Что-то маленькое и проворное побежало вверх по гуляниям и бросилось в рысцыпную, достигнув края шортов. Около уха раздался горячий шёпот. Чьё-то дыхание пахло тмином и жареным луком. Германа затошнило. Осталось 15 секунд. И что, если он выберет? Перед ним обнаружится мёртвая альбина. А если не выберет? Что-то защекотало его шею, спустилось под рубашку, закололо маленькими иголочками, усиками. Захолодило, тихонько засмеялась. Ладыжки сжались сильнее, гораздо сильнее. Стало темнеть в глазах или в комнате. Осталось 10 секунд. Цифры от счета засветились красным, предупреждающе замигали. Что-то забегало в его волосах, постепенно приближаясь к ушам. Лодыжки вот-вот хрустнут. Что-то запорхало между ребрами, коснулось сердца. Герман нажал на «А». «Ваша девушка». Все разом отступило. Словно ничего и не было, ни шепотков, ни запаха, ни прикосновений. Только тело на полу застонало протяжно в последний раз. Повернулась к нему лицом и навсегда застыла, смотря на него укоряющим взглядом. Альбина с разбитой головой лежала на ковре. Рядом валялся её миксер с багряными отпечатками, а с его ладони на пол капала кровь. Он коснулся затылка. никакой боли. Ощупал голову. Ничего. Он точно помнил, что его что-то ударило, вероятно, миксером. Тогда почему сейчас у него ничего не болит, а у Альбины разбита голова? И отпечатки на миксере удивительно напоминают по форме ладонь, как раз его размер, как раз такую, с которой никак не вытирается чёртова кровь. Что-то зашуршало. Герман обернулся, готовый к нападению, но это был всего лишь ульф, копошился в запертой клетке, сверкал колокольчиком. Герману стало трудно дышать. Телефон звякнул. Вы слегка дезориентированы. Давайте вместе определимся, что же происходит. А. Вы сошли с ума и забили свою девушку миксером. Б. Ваша девушка напала на вас. И вам пришлось обороняться. В. Во всём виновата демоверсия нашей игры, которую вы явно недооценили. Г. Шутка, но выбирайте только между вариантами А и Б. Герман всхлипнул. Жуткая вещь, но местами даже с Йулмаром под пол скольбине та без сомнения была мертва. Вопрос только в том, как давно Не две ли недели назад они поссорились, она угрожала его бросить, а он не смог удержать себя в руках. Нет, конечно нет. Герман пополз к двери, но встретил на пути невидимое сопротивление. Хлюпнул носом, прислонился спиной к коридорной стене. Нашел взглядом телефон прямо рядом с собой на полу, хотя точно оставлял его в комнате с Альбиной. Покачал головой. услышал писк, увидел обратный отчёт. Опять. Что-то сзади обхватило его за грудь, крепко прижало к стене, словно пытаясь в неё утащить. Что-то тёплое и чёрное, толстое как канаты, гладкое и сильное. Герман дотронулся рукой, и оно завибрировало, обхватило покрепче. Неровности стены впились в спину. снова запахло жареным луком. Ужасно захотелось спать. Герман Вялов взял телефон и нажал на вариант Б, но не А же в самом то деле. Прекрасно. Самозащита у нас в крови. Кстати, насчёт крови. Кому принадлежит та, которой вся ваша одежда, руки и миксер? А, вашей девушке. Суд признает пределы самообороны превышенными, и вы сядете в тюрьму. Б. Вам вы не заметили, как глубока рана на вашем затылке. В. Ни в чём не повинной крысе. Впрочем, столько крови от крысы быть не могло. А значит, мы возвращаемся к первым двум вариантам. Герман ухнул. Ну, конечно. Он же еще недавно был уверен, что его ударили по голове. Вариант Б. Без сомнений. Экран мигнул. Герман почувствовал привкус железа во рту. Бесконечную слабость. «Сожалеем. Кровопотеря оказалась слишком большой. Может быть, скорая смогла бы вас спасти, но демо-версия нашей игры не предусматривает возможность совершения звонков». Чтобы приобрести полную версию, нажмите звёздочку. И с вашего счёта спишется 666 руб. Герман выругался сквозь зубы. На телефоне было рублей 10, не больше. Он потыкал в звёздочку, но это ничего не дало. Герман отлепился от стены. Та была насквозь пропитана его кровью, очень реалистично. Пополз к двери, уткнулся носом в пол. Тело налилось свинцовой тяжестью. Веки устало опустились. Наступила темнота. Что-то зажужжало. Герман невольно вздрогнул. Открыл один глаз. Вибрация телефона. Тот подполз к нему, сверкая экраном, призывая сделать выбор. Вы очнулись в своей квартире, но почувствовали, что что-то не так. Пару мгновений спустя К вам приходит осознание, что А это вовсе не ваша квартира. Б. Вы мертвы. В. Мертвы не вы. Перед вами ничком лежит человек, а ваши руки в крови. Вот он, ещё один шанс. Герман силился вспомнить предыдущие вопросы, понять, как надо переиграть, но ничего не мог вспомнить. Поэтому ткнул пальцем в вариант А. Пахло логарием и газом, потом морским бризом и яблочным пирогом. Что происходит? Герман дотронулся до затылка, словно и не было удара и крови. Снова всё стало нормально. Огляделся, обошёл комнату. В смысле, это вовсе не ваша квартира. Ещё как его? Правда, обстановка немного изменилась, но это точно та самая квартира, в которой он жил. Хотя почему жил, живёт. Никакой альбины на полу не было. Ковра, впрочем, тоже, ну и чёрт с ним. Не было миксера и Ульфа. Но и крови тоже не было. Господи, неужели это закончилось? Телефон вжикнул. Герман посмотрел на экран. Поздравляем. Вы прошли нашу демоверсию. Надеемся, вам понравилось наша новая уникальная технология геймплея. Пожалуйста, выберите дальнейшие действия. А запустить бесплатную полную версию. Б оставить отзыв и рассказать о нашей игре друзьям. Герман ухнул, ошезеть. Что это вообще было? Какой-то гипноз? 25-й кадр. Супер внушение. Как им вообще удалось такое сотворить? Воистину игра переворачивающая ваши представления о реальности. Не соврали. Но если это была демо-версия, то что же будет в полной? Герман содрогнулся. Он точно не жаждал это узнать. Он вспомнил, что собирался оставить отзыв. Теперь уже не хотел. Вообще не хотел иметь дела с этим телефоном. Как только Герман об этом подумал, телефон снова обжёг ладонь. Или ему показалось? Ведь всё же закончилось. Ладно, от греха подальше он выберет вариант Б. Открылась форма для комментариев, и Герман начал писать что-то вроде предостережения, но система фильтровала слова, и в итоге единственным, что ему удалось написать, было: "Убийственно жутко". А опубликовав комментарий, Герман увидел, что система добавила от себя тину. Убийство на жутко. Горячо рекомендую. На экране появилось сообщение: "Расскажите о нас друзьям". И открылось окошко с его контактами. Кому бы послать это злощастное творение игровых технологий? Герман задумался. Такой жути и в рогу не пожелаешь. Был у него один неприятный тип на примете, но тот вряд ли будет переходить по ссылкам в сообщении от Германа. И это даже к лучшему. Герман поставил галочку напротив его имени и нажал рассказать. Кнопка замерла нажатой. Телефон подзавис, потом мгновенно расставил галочки у всех его контактов, и кнопка рассказать отжалась. посылая ссылку на демо-версию всем пятидесяти трём его знакомым. Проклятье, подумал Герман. Так вот, почему Альбина послала ему сообщение. Наверное, это такой же глюк был. Просто глюк. Ну просто блеск. Услышал он с кухни женский голос. Альбина? Герман прошёл на кухню и остолбенел. Невозрастная женщина мыла в раковине посуду. А раковина была его, а вот посуда нет. Какая-то ярко-оранжевая, вырви глаз. Такой у них салбины не было. И сама женщина, откуда она здесь взялась? Он её впервые видит. "Эй!" ошарашенно крикнул он, но женщина даже не шелохнулась, только стала напевать что-то себе под нос. Герман схватил её за плечо, но не ощутил прикосновения к телу. Женщина лишь нахмурилась. Домыла последнюю тарелку, вытерла руки и спокойно прошла мимо него в комнату. Села в кресло, которого у него никогда не было. Включила новенький телевизор и стала щёлкать пультом. У него в голове тоже что-то защёлкнуло. Нет, не в голове, а рядом. На полке, как раз на уровне его лица, на красивой белой полке, которой никогда не было в его квартире. Его телефон вибрировал, жужжал, привлекал внимание. Герман трясущейся рукой погасил вибрацию и посмотрел на экран. Смотрел на него долго, не отрываясь, не ощущая тепла в ладони. «Вы очнулись в своей квартире, но почувствовали, что что-то не так. Пару мгновений спустя к вам приходит осознание, что это уже не ваша квартира». потому что а вы мертвы в б вы мертвы в в вы мертвы мертвы мертвы мертвы мертвы мертвы мертвы мертвы